«Несомненно и безраздельно. Мы простимся на мосту». «Я ведь на самом деле тоже должна была погибнуть», — сказала Анна Лазаревна. «Вы? Представьте себе». Разговор шел о счастливых избавлениях. Кто-то опоздал на самолет, который разбился. У кого-то ребенок устроил дикую истерику, что его укачивает, И родители, проклиная все на свете, сошли в ближайшем порту с дорогого туристического парохода, который через полчаса затонул на рейде, едва отчалив. Кто-то раздраженно ушел из последнего вагона, потому что там были крикливые туристы, с трудом нашел место в голове поезда, а последний вагон оторвался и упал с моста в реку, а кто-то просто-напросто в южной стране отдыхая, устал ждать лифта и пошел пешком с 25 этажа. И правильно сделал, в лифте ехал человек с бубонной чумой, пятеро его спутников заразились, трое, кажется, умерли. А с вами-то что было, Анна Лазаревна? Забавная история, сказала она. То есть, конечно, ужасная история. Я тогда работала в Максидроме, а сидела наша контора в Елизавете. Все вздрогнули и посмотрели на нее. Даже не спросили, что такое Максидром. Ясно, что какая-то фирма. Наверное, крутая фирма, раз сидела в Елизавете. Но Елизавета — это был небоскреб в сравнительно новом деловом квартале, пятибашенный офисный комплекс, башни Петр, Елизавета, Екатерина, Александр и Павел. Двадцать лет назад Елизавету взорвали среди бела дня. Шестидесятиэтажное здание внезапно воспламенилось снизу вверх, переломилось в середине, и рухнуло повредив соседние башни завалив автостоянку и даже отчасти запрудив реку так что движение прогулочных корабликов остановилось на полгода пока из воды доставали покореженные балки оконные переплеты и обгорелые тела погибло больше тысячи человек включая тех кто имел несчастье парковать свою машину чтобы пойти вовсе даже не в елизавету а в петра почти все наши погибли сказала Анна Лазаревна. «Нет, не все. Панферова и Шмидт на больничном, Разоренова поехала в министерство, Андрианов был в суде, Василий в отпуске». «Вы их всех помните?» спросил кто-то. «Еще бы. Мы, шесть человек, каждый год встречаемся. Отмечаем второй день рождения. А вот тех, кто погиб, уже половину забыла. «Ужасно. Юра Макеев, наш директор, помню». Лопатин и Васильков, замы, тоже помню. Наташа Снайерс, референтка, Максимов. Лара Шильдик, Варпахович. Мелинда Саути, англичанка, жена Варпаховича. И еще человек десять. Никонов, Громека, Ферсман. Остальных забыла. Стыдно как, но забыла. Она взяла со стола салфетку и промокнула глаза. Все помолчали недолго. — А... А вот э, начал было почтенный старик Алексей Павлович, свекр нашей подруги, у которой мы все собрались на Софью, было 30 сентября. Вопрос понятен, вздохнула Анна Лазаревна. Тут надо немножечко издалека. Был у меня друг не друг, ухажер, не ухажер, а потом любимый человек такой Саша Кверкусов. Семинарская фамилия, он объяснял, Дубов в русском оригинале. Семинаристам часто фамилии меняли таким манером, как бы переводили с русского на латынь. Веселовский, Геллеровский, Малышев, Парвулов и так далее, а он, значит, Кверкусов. Уродство на самом деле, но он даже гордился, смеясь. Или смеялся, гордясь. Может быть. Мы с ним на работе познакомились. Сотрудник? Не совсем. Елизаветник, как он себя называл. Инженер по обслуживанию здания. Кажется, вентиляция. Познакомились в столовой. Слово за слово, приятный парень. Потом он уволился, но продолжал звонить, звал в кафе. Там недалеко такой пешеходно-развлекательный мост через реку, в честь генерала Раевского. Ну, вы же помните мост Раевского? «Да, да, да», — покивали мы все. «Там на мосту разные бутики и кафе. Именно что?» — воскликнула Анна Лазаревна. «И вот в этих кафе мы и встречались». Пили кофе, иногда обедали. Очень был в меня влюблен, Угощал, подарки дарил, стихи читал. Инженер по вентиляции читает Бродского или даже Пушкина. С ума сойти. Приглашал в театры. А главное, интересовался, понимаете? Я ему была интересна вся, во всех подробностях. Как у меня в детстве было, где училась, школьные друзья, дом, мама с папой. Иногда часами вот так выспрашивал и сам про себя рассказывал, и в глаза глядел. «Значит, точно влюблен», — сказала Соня, хозяйка дома. «Наверное». А я все сомневалась. Я с ним даже ни разу не целовалась до этого случая. «Да какого?» «Ну, погодите, сейчас». И вот один раз он мне звонит. «Аня, давай встретимся, я скучаю». И главное, я хочу тебе одну важную, одну очень-очень важную вещь сказать. Ну, давай, а где? В Гренадере, на мосту Раевского. А когда? Послезавтра в обед, ну, то есть в 13.00. Окей, до встречи. Она перевела дух и продолжала. Наступает послезавтра. Время 12.15, до моста полчаса ходу, я пошла в туалет, подкрасилась, и тут Юра Макеев, наш директор, звонит. «Зайди на минуточку». Захожу, он мне вот такую папищу с бумагами. «Анечка, срочно заключение к пяти часам». «Юра, меня кавалер ждет». «Аня, завтра отгул на весь день, так кавалеру и скажи». «Сейчас». И прямо при нем звоню Саше. «Объясняю ситуацию, давай завтра». Он вообще спокойный был. «Да-да, нет-нет, никогда не спорил». А тут прямо разрыдался. «Ты что, мы же договорились! Как же так? Да я... Да я же тебе предложение делать собрался! Я кольцо с бриллиантом купил, букет на стол заказал, Анечка, Нюточка, любимая, умоляю, на коленях стою, а у меня телефон на громкой связи». Юра Макеев, наш директор, все слышит. Машет рукой, смеется, и мол. «Иду, иду», — говорю Саша, — «отпустили, порядок, жди, я сейчас». Юра Макеев говорит... «Благословляю, невестушка!» «Я чмокаю его в щечку, бегу». «Какое число было?» — спросил кто-то. «А то вы не поняли», — сказала Анна Лазаревна. «В ресторане, правда, букет, шампанское. Саша достает кольцо, становится на колени. Будь моей женой. Кругом официанты белыми цветочками машут. А я такая независимая девушка была. Спасибо, говорю, но мне подумать чуточку можно». Можно, можно, смеется, и руку мне целует, и кольцо надевает. Погоди минутку, я же еще не подумала. Что ты, нюточка моя, это же не венчальное, а обручальное, то есть помолвочное. Раздумаешь, снимешь, а пока надевай. Ну, надела я это кольцо, он тоже что-то себе на палец надел. Встал с колен, тут официант шампанское чпок и по бокалам. Сидим, пьем по чуть-чуть, болтаем. Я слегка офигеваю. Думаю, что завтра... Да чего завтра, уже сегодня, уже вот сейчас Юра Макеев всем все расскажет. Другая жизнь. Девчонки обидятся. Я же никому про Сашу не говорила. Ну ладно, завтра будет завтра. А пока сидим, болтаем, он рассказывает, как его сестра замуж выходила. Какие-то такие истории смешные. Потом горячее принесли, потом кофе. А я все думаю... Раз он мне кольцо надел, и я, в общем-то, согласилась, значит, что там дальше? Секс обязательно? Прямо сегодня? Или как? А, в общем, уже час сидим, кофе допили, он расплатился, и вдруг... Ах! Вот такой как будто страшный выдох. Ах! И стеклянная стена нашего ресторанчика, которая на реку смотрит, прогибается внутрь, Стекла вылетают, мы едва успеваем вскочить и отбежать, все визжат, паника. Слава богу, там мало народу было. И в окно, в это выбитое стекло, видим, как на той стороне реки Елизавета ломается посередке и валится в бок в сторону набережной. Да вот говорю, прямо как вижу. Мы все молчали. "Верите ли?" сказала Анна Лазаревна. Я вдруг поняла, что теперь ему принадлежу несомненно и безраздельно. Подошла, обняла, взяла его руку с новеньким кольцом, поцеловала, разревелась. Маме-папе позвонила, сказала, «Мама, смотри на часы. Четырнадцать тридцать. Я жива. Я случайно вышла из здания». Слава богу, мама-папа еще ничего не знали. Сообщения пошли в «без пятнадцати три». «Мы поехали к нему. Это было прекрасно», — улыбнулась она. «Но ненадолго, увы. Хотя в тот день я была уверена, что на всю жизнь». «Почему?» «Все мы, мужчины и женщины, только руками всплеснули». «Я сначала сама удивлялась», — ответила Анна Лазаревна. «Потом, кажется, поняла. Я его после этого случая просто обожествляла». Вот честно, хотела ему ноги мыть и воду пить, пылинки сдувать, жить ради него. Слишком уж обожествляла. А он оказался обыкновенный. Хороший, да, заботливый. Меня очень любит. Селедку с луком тоже любит. Особенно на ночь. В носу ковыряет подолгу, зажмурясь от удовольствия. Любит заношенные плавки. Ему в них мягко. Понимаете, если бы все это делал простой человек, то и мне было бы с ним очень просто. Я бы ему замечание сделала, плавки бы отняла, ладонью бы по столу хлопнула в случае чего. Но это же был волшебник, спаситель, почти бог. Невозможно. Так что через полгода такой жизни я ему воскресным утром тихо отдала колечко... Поцеловались мы, переспали в последний раз на прощание. И до свидания, друг мой, без обид. Хотя он даже плакал. Но я ничего не могла поделать. Вот такая я неблагодарная. Ну все, все. Соня спросила, кто будет пить чай, а кто кофе. Мы все с радостью принялись за сладкое, потому что история, конечно, была тяжелая. Особенно конец. Хотелось бы, чтобы это была любовь навсегда. Пускай случайный, но спаситель. Пускай нечаянно, но спасенная. Но вот как оно вышло. Жизнь, злой режиссер. Почему ты не порадуешь нас хоть однажды? Кстати, Анечка, подал голос старик Алексей Павлович, свекр нашей хозяйки Сони. Кстати, а что он делает сейчас? Кто? Этот э, Саша, как его, Кверкусов, ваш спаситель. Понятия не имею. Последний раз он мне звонил лет пятнадцать тому назад. Предлагал повидаться, но я не смогла, да и не захотела. А у вас есть его телефон? Нет, наверное. Анна Лазаревна из уважения к старику подвигала пальцем по экрану. Нет, нет. Я уже три раза менял айфон с тех пор. Ну и ладно, ну и бог с ним. Улыбнулся Алексей Павлович, принимая от невестки чашку с чаем и нацеливаясь на кусок торта. Главное, он узнал его фамилию, профессию, прежнее место работы. Четкий старик. Настоящий профи. Но одну ошибку он все-таки допустил. Сам поехал с группой захвата и получил пулю в лоб, как только открылась дверь. Саша Кверкусов ухитрился застрелить еще двоих и успел застрелиться сам. Взрыв Елизаветы так и остался нераскрытым. А Анна Лазаревна до сих пор с легким стыдом и раскаянием вспоминает своего спасителя, которого она столь неблагодарно бросила.